Глава 20. Цена предательства. В юрту вошел князь Глеб и окинул всех пытливым взглядом. Батухан казался довольным. Субудай-богатур был менее суров, чем всегда. Князь Глеб согнулся, подполз к Батухану, поцеловал перед ним землю. Батухан смотрел в сторону. Князь Глеб ждал на коленях. Наконец Батухан взглянул на него. «Что ты хочешь, Канас Галиб? Ты великий, ты щедрый. Помоги своему верному рабу. Что тебе нужно?» — повторил Батухан, поморщившись. «Ослепительный. Я преданно служил тебе во время твоего великого похода. Теперь непобедимое твое войско возвращается в родные степи». Князь Глеб замолчал, стараясь заглянуть в неподвижное лицо Джихангира. «О чем же ты просишь? Прикажи мне снова служить тебе». Батухан молчал. Князь Глеб продолжал смелее. «В цветущих твоих степях я тебе не нужен, но на русской земле я буду тебе очень полезен. Будь милостив, назначь меня в Рязань твоим баскаком. Вспомни мою преданную службу». Князь Глеб, поддержки, взглянул на Сабудай-богатура. Тот сидел неподвижно, с непроницаемым лицом, смотря на землю немигающим глазом. Юлдус-Хатун отвернулась. Батухан заговорил. «Кто предает свою родину, тот человек неверный. Ему нельзя верить. Он изменит и господину. Я был верен тебе». С отчаянием воскликнул князь Глеб. Я оказал тебе важные услуги. Я указал, где находится лагерь князя Георгия. Так. Вспомни, я сам добровольно пришел к тебе. А куда тебе было идти? Урусуты прогнали тебя. Кипчакские степи стали покорны мне. Но Батухан повернулся к Сабудай-богатуру. Мой мудрый совет. «Ты обещал рассказать о борьбе моего великого деда с храбрым Ванханом». Точно проснувшись, Субудай-богатур поднял голову и взглянул пристально на молодого Джихангира. Он начал ровным, спокойным голосом. «Бессмертный воитель! Твой славный дед воевал с владыкой Караитов, Ванханом. Могучее и сильное племя было покорено, но смелый Ванхан не сдавался». Собрав своих последних храбрецов, он защищался, как волк. Это был настоящий враг. Твой великий дед уважал его храбрость. Что же было дальше? Воины Чингисхана были непобедимы. Нельзя было противиться им. Ванхан был окружен. Он потерял последних нукеров и бежал с двумя слугами. Батухан слушал внимательно и кивал головой. Юлдус-Хатун придвинулась ближе. И Лахе взволнованно прижала руки к груди. Князь Глеб обводил всех злобным взглядом. «Славный Иван-хан спасся?» Субудай богатура засопел. «Нет, ослепительный. и собаки его слуги предали его. Во время сна они подкрались к своему господину убили его и принесли его голову великому Чингисхану. Все замолчали. Субудай-богатур продолжал. Подлые собаки ждали милости великого воителя, но он разгневался. Когда ван хан был могущественным и сильным, вы служили ему. Когда он в несчастье доверился вам, вы воспользовались его горем и мудрый Чингисхан приказал сломать предателям спину. Батухан медленно повернулся. «Ты слышал?» Князь Глеб уцепился за ноги Джихангира. Батухан оттолкнул его. «Ты говоришь, ты служил мне? За это тебе давали золото, а за предательство следует наказывать». Батухан покосился на серое, помертвевшее лицо Глеба. — Достойный человек не боится смерти. Ослепительный. — Ослепительный. — Прости, жалься, бормотал князь Глеб. Маленькая дрожащая ручка легла на темную сильную руку Батухана. — Хорошо. Живи. Князь Глеб бросился целовать красные сапоги Батухана. «Уходи — Уходи, — сказал резко Джихангир. — Арабша, прикажи Нукерам увести Каназа из лагеря в степь. — Куда же я пойду? — закричал князь Глеб. «Возьми меня с собой!» Батухан отвернулся. Два нукера вытащили отбивавшегося Глеба. Арабша с непроницаемым спокойным лицом опустил за ним тяжелый дверной полк.